Глава 1882 Отсмеявшись, Хаджар поднялся на ноги. К этому времени Тар-Аркир и его команда успели связать уцелевшие веревки, некогда соединявшие их по парам, и убрать в походные мешки, до этого висевшие у них на поясах. Оттуда, в свою очередь, они достали факелы, Несколько холщовых свертков с какими-то приспособлениями, чем-то напоминавшие простые масляные лампы, но вряд ли ими являвшиеся, иначе зачем тогда факелы, а еще провиант. Будешь? А миг протянула ему сверток из широких зеленых листьев, внутри которого обнаружилась сухая галета и кусок вяленого мяса. Хаджар, разумеется, с благодарностью принял и вгрызся в мясо, пусть и не с таким рвением, как пару дней назад в таверне, но все еще с вполне себе ощутимым аппетитом. Амик посмотрела на него с легкой улыбкой, после чего вернулась к товарищам. Те развели костер из заранее захваченных с собой небольших свертков веточек и материала, чем-то напоминающего гусиный пух только не вонючий, а вместо горения тот тлел. Не прислушиваясь к чужим разговорам, Хаджар вернулся обратно на уступ и, усевшись на него, свесил ноги в пропасть. На небе уже темнело, и собирались тучи скорой бури, но это его не беспокоило. «Ты тут?» — спросил он у пустоты. «Всегда тут, дружище!» — с привычной веселой ноткой ответил демон, мгновенно появившийся на плече. «Чего хотел Хаджа?» Хаджар посмотрел на Хельмера, жонглирующего чем-то, отдаленно напоминающим черепа. «Но ведь только напоминающим, правда?» «Почему я не могу здесь использовать даже терну?» — задал генерал вопрос, волновавший его почти все восхождение. «Ты ударился головой о камень? Она тут заблокирована!» «Но я думал, что ее нельзя заблокировать», — задумался Хаджар, «потому что как иначе тогда черный генерал планировал осадить седьмое небо, если даже Хафотис обладал возможностью блокировать силы?» «Ага», — только и произнес Хельмер и показательно вытянул вперед миниатюрную ручку, на которой появилось еще более миниатюрное черное пламя. Так сильно заблокировал, что у меня аж прям все тело судорогой сводит. Пугает. Вдруг не разблокируюсь. Хаджар скрипнул зубами и промолчал. Разумеется, демон не мог просто взять и подтвердить подозрение генерала о том, что терна, мистерии, имена и прочие атрибуты являются лишь частями некогда единого целого, а сильные мира сего это не только прекрасно знали, но еще и умели владеть. Причем речь шла о настоящих сильных, отнюдь не о бессмертных рядовых духах, демонах и даже не о старших богах, а о тех, кто стоял в одном ряду с князем демонов, Яшмовым императором, королевами фаэ Пеплом, и прочими титанами, да и какие подозрения, если Фенли буквально прямо об этом говорил. Ты ведь именно это и имел в виду, когда намекал на то, что нам нельзя миновать страну бессмертных, выдохнул Хаджар. Если бы мы сошлись сейчас с тобой в поединке, то ты бы не смог применить ни одну из своих сил, кивнул демон, подтверждая догадку Хаджара. Для меня куда большую угрозу представляют местные ученые-хаджи, чем ты. Собственно, именно поэтому гертай и спрятали от остального мира, потому как это куда проще, чем выкашивать здесь всех под ноль. Хотя я не против. Терпеть не могу местную порядочность и правильность. Все еще предлагаю убить этих скалолазов, а сам миг я бы. Но тогда получается, продолжил хаджар не обращая внимания на зубоскальство Хельмера, что и черный генерал обладал этой силой, и обладать он ей начал сильно после того, как открыл Терну. «Наверное», — пожал плечами Хельмер, сменивший миниатюрный черепок на яблоко. «Возможно, может быть, кто знает». Хаджар покачал головой и вернулся к ужину, одновременно поглядывая на темные просторы, раскинувшиеся перед ним. Аномалия размером с целую страну. Что за чудовищные силы должны были быть приведены в движение, чтобы вырвать такой кусок реальности и спрятать его в складках бытия? И если такое, как оказывается, было возможно, то что еще могли те, кто обладал настоящей силой? собственной силой, которая Сознание Хаджара обожгли слова Трависа, сказанные драконом многие века тому назад. И каждый раз, когда Хаджар открывал что-то новое для себя, то думал, что наконец понял их значение, но в очередной раз осознавал, нет, Учитель имел в виду нечто иное, Нечто, что он понимал и осознавал, но по причинам проклятия не мог поделиться со своим учеником. Травис говорил «собственная незаемная сила». Орун — сила доблести и чести, жажды достойной битвы. Северяне — сила в стремлении жить, несмотря ни на какие трудности. А Фенли — задаваться вопросами «для чего, куда и зачем?». Могло показаться, что все эти вещи никак не были связаны друг с другом, но если задуматься, то, может быть, все четыре пути вели к одной и той же цели, просто разными дорогами, и тогда получается, что на самом деле Хаджар все это время двигался, возможно, наискосок, зигзагами, перепрыгивая с одной тропы на другую, Именно поэтому ему всегда было сложно определить себя в рамках пути развития, мастерстве владения оружием, истинных именах, а теперь еще и правилах и законах. Обладал ли он правилом, владел ли терной, понимал ли мистерии, или же на самом деле все это являлось осколками чего-то совсем иного, что ему еще только предстоит понять? «Вот только время поджимает, Хаджи», — заметил Хельмер чуть серьезнее, чем прежде. И демон был прав. В начале пути генерал совсем не ощущал давление времени над собой, но чем дальше и дольше он ступал по тропам безымянного мира, тем отчетливее понимал, что попутно со всеми битвами, приключениями и интригами еще и участвует в гонке. Вот только до сих пор в его сознании не укладывалась картина причинно-следственной связи. Предстоящий парад демонов был отнюдь не первым таким явлением. Напротив, их в истории безымянного мира за всей эпохи случалось столько, что сложно сосчитать. Но по какой-то причине именно предстоящий парад наводил шума достаточно, чтобы взбудоражить вообще всех от простых смертных до древних. И еще, теперь Хаджар уже точно знал и не боялся показаться сам себе параноиком или гордецом. Ему во всем этом была отведена какая-то особая роль. И, наверное, не привыкшего к интригам безымянного мира, эта деталь бы нисколько не смутила. Но отведена роль и отведена. Чего в этом такого? Интриги древних окутывают своими сетями сотни тысяч судеб, но... Всегда есть это проклятое «но». Древние на то и древние, что их жизнь пронизывает собой вереницу эпох безымянного мира. И интриги, которые они плетут, простираются сквозь сотни свитков летописей и хороводы веков и тысячелетий. А что на этом фоне жизнь Хаджара? лишь короткая вспышка и самая путающая и, возможно, пугающая и намирная вспышка, но, опять но, он ведь был вплетен в эти интриги заранее, много ранее того момента, как осознал себя принцем Дарханом и поставлен на доску, будто шахматная фигура, а значит, что что Хаджар все еще ничего не понимал. И сколько бы он ни пытался вникнуть в ситуацию, посмотреть на нее со стороны, увидеть причинно-следственную связь, у него ничего не получалось. За какую нить ни потяни, клубок никак не хотел развязываться, а затягивался лишь ту же. «Хаджар!» — генерал обернулся. За его спиной стоял Тар Аркир, оцарапанный, немного уставший но с горящим взглядом. «Мы отправляемся дальше», — произнес гертаец, указывая рукой в темноту скального коридора. «Ты идешь?» «Идет ли Хаджар?» Как будто у него был выбор. Вместо ответа генерал поднялся на ноги и присоединился к четверке археологов.